Насчитал двенадцать синтаксических и семь орфографических ошибок. «А ведь аттестат дали мерзавцу», — зло подумал он. «Демократия, чего там? А если бы чудо? Не было б войны. Или остался б в тылу. Вдруг бы у нас выбился. Ужас ведь». Далее шел приговор. «Три года каторжных работ».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 Отдел С. Концлагеря Дора. Возвращаем с транспортом заключенных номер 24А, отправленным из Дахау, агента Кротик после успешного завершения операции. Работа по выявлению подполя с присущей агенту тщательностью выполнена. Хайль Гитлер. 1 февраля. Секретно.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 Вам могут возразить, что он так вынужден был поступать под давлением обстоятельств. Сам лично не вешал? Нет. Доносил? Да. Что ж, плохо, конечно, позор. Но кто подписывал приказы на казнь? Кротик? Или какой-нибудь штандартенфюрер? А тот уже отсидел пару лет в конце сороковых. Сейчас мемуары пишет у себя на вилле. Костенко закурил.